Как легко избавиться от обиды? Способ дипломатии, который работает. В отношениях между странами обида, как и некоторые другие вредные эмоции, типа злости, связаны с ожиданием компенсации. На уровне подсознания правительства и народы ждут компенсации от государств, которые их обидели. Уже давным-давно в дипломатии было принято золотое правило – Чтобы быстро и легко справиться с чувством обиды, важно как можно скорее переработать негатив именно в плоскости компенсации. Получение сатисфакции за неудобство недовольство и внутреннюю злобу веками является отличным и действенным лекарством. Как же государства получают справедливую компенсацию и перестают обижаться? Как правило, двумя способами. Через классическое возмещение ущерба со стороны тех, кто обидел. И через громкий успех в другом деле или другом действии. Как говорится, не стали больше всех добывать нефти, научились лучше всех делать электронику. Теперь перекладываем эти знания на нашу жизнь. Если вас обидел человек, не следует держать обиду в себе. Открыто или намеками дайте понять, что именно его поведение лежит в основе вашего недовольства. Предложите ему исправить ситуацию самостоятельно или привлеките к ответственности в рамках правового поля. Если же в обиде виноваты вы сами или обстоятельства, перебейте недовольство новыми громкими победами и достижениями, чтобы у вас опять стало получаться все то, что вы придумываете, делаете и планируете. Для укрепления самооценки полезно вспомнить громкие предыдущие достижения и следить, чтобы ожидаемое совпало с действительным.